«Благодарю», — произнес я, — без особой теплоты. Теплоты, по-видимому, было так мало, что он слегка наклонился вперед и сказал. «Джек, я прибавлю 20%. Этого недостаточно», — отозвался я. «Вы правы, Джек», — сказал он, — «этого недостаточно». «25%». Я замотал головой. Ему стало немного не по себе. Кушетка скрипнула, но он поборол себя и улыбнулся.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 «Я убью ее!» — сказал он, и на рисках его выступили капли копия. «Никого вы не убьете!» — сказал я. «И теперь никто за вас это не сделает, потому что вы боитесь. Вы боялись убить хозяина и боялись не убить, но вам помог случай. А вы не упустили случай, и, богу я вас за это уважаю». Вы мне открыли глаза. «Поймайте, крошка!»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 На душу у вас гнусная тревога, и большая чернота поднимается у вас, как вода в погребе. И мне вас даже жалко. Но если вы скажете хоть слово, я перестану вас жалеть. Поэтому сейчас я допью вашей виски, плюну стакан и уйду. Я допил виски, бросил стакан на пол, он не разбился на толстом ковре, и двинулся к двери. Я почти дошел до нее, когда...